Глава 14. Начало марта Пески Ангелина. Маленькая огненная саламандра шустро пробежала по столу, ловко лавируя между важнейшими бумагами, и поспешно метнулась к углублению в стене кабинета, свернувшись там невинным потрескивающим шариком молнии. Помчавшееся было за ней слаем лаем Терси Ли тявкнул пару раз, виновато поджал хвост и утек сквозь стыки плит пола. Под ледяным взглядом владычицы даже стихийные духи вели себя прилично. Призвала она свою голову, с иронией сказала она Нории, который зашел к супруге перед отлетом в Ланкару. Теперь не знаю, куда деться от этого зверинца. Владыка, с удовольствием поглаживая Ана который сидел на его ладони, усмехнулся. Ани попробовала призвать огни духов сразу после возвращения с королевского совета, закончившегося обедом у Василины. Призыв получился очень легко, и теперь во дворце то и дело появлялись незваные маленькие огневики, ластясь к старшей Рудлок. Дракона они инстинктивно избегали, а вот к Ангелине стремились, и нередко теперь, когда Нори заходил в их супругой покои, во все стороны прыскали духи и искорки, затаиваясь в пламени свечей, в глубоких кувшинах или, как сейчас, в нишах стен. «Представляю, что творится у Василины во дворце» качала головой Ани, последний раз видевшая сестру неделю назад, когда королева призвала огненного гепарда Ясницу. В тот день молодая владычица вернулась в Истоил задумчивой. Она вспоминала малую коронацию. Обряд провели после того, как у старшего Рудлок начались лунные дни. Ангелине было двенадцать, когда тело начало меняться, и она сама по ночам стала ворочаться от приступов жара. В отличие от коронации большой, малая проходила в семейной часовне в присутствии только священника. В стране было объявлено, что старшая принцесса готовится трехдневным постом к ритуалу, после которого получит статус наследницы. «Это церемония представления тебя нашему Богу», — говорила Ирина и Иоанна, с гордостью разглядывая повзрослевшую дочь. «Красный должен посмотреть на тебя» одобрить и благословить для будущего правления, как меня когда-то. Малая корона — всего лишь украшение, главное — обряд. После него твое тело будет постепенно готовиться принять ту силу, которая обрушится на тебя после большой коронации. Иначе можешь не выдержать. «Мне придется делать что-то особенное во время ритуала», — поинтересовалась Ангелина, — Хочу быть готовой, чтобы не совершить ошибок. Мать улыбнулась. Это таинство, поэтому я не могу тебе рассказать. Просто помни, что красный воин превыше всех добродетелей ценит смелость. Малая коронация запомнилась Ангелине обрывками. Помнилась ей, как она, ослабленная трехдневным голоданием, босая и простоволосая в одной нательной сорочке, вошла в храм, где священник напевом читал словословия. Поклонилась своему богу. На статую вечного воина из красноватого металла играли блики от свечей, а сам великий, словно присевший отдохнуть, внимательно смотрел на свою дочь. Ей, надышавшейся сладким дымом, казалось, что он поворачивает голову, разглядывая ее, и улыбается, довольно похлопывая себя по колену. И боязно было ей, И радостно от этого. Зачем ты пришла? Отец твой спрашивает, зачем ты пришла? шепнул священник эхом. Попросить благословения, твердо сказала Ани, получить малую корону. Достойно ли? шепнул то ли священник, то ли сам Бог. Проверь, отец, ответила она и расправила плечи. Бог усмехнулся, или свечи задрожали? «Вон твоя корона!» — шептал служитель, и губы красного двигались под этот шепот, а у ног его наливался золотом малый венец. «Если сможешь, возьми ее!» Помнилось Ангелине, как сдернуло ее с места и перенесло в огненный кошмар, то ли в кальдеру вулкана, то ли в лавовую долину. Юная принцесса стояла на плоском прохладном камне, а земля вокруг горела, сочилась расплавленной породой, брызгала пылающими фонтанчиками. Рядом клубился пар и ревели огненные вихри. И золотая корона висела в десятки шагов впереди, прямо там, в огненном безумии. «Сможешь? Возьми!» Ани, прикрыв ладонью лицо, шагнула вперед. Дышать мгновенно стало нечем, глаза начали слезиться от жара, тело опалило, а она двигалась вперед, пока в голове не помутилась. «Хорошо!» Тут же огонь стал ласковым и теплым, а ее выбросило в холод и сумрак на каменный тонкий мостик между двух высоких гор. Внизу оказались километры пустоты, мост был разрушен, Посреди зияла широкая трещина не переступить, да и перепрыгнуть вряд ли получится, а корона висела в воздухе на той стороне, в нескольких шагах от трещины. «Сможешь? Возьми!» Ангелина, почти окоченевшая от ледяного ветра, отошла подальше, разбежалась и прыгнула, и несколько минут потом барахталась на сколе трещины, пока не сумела выбраться. Руки принцессы были изранены, но она, едва выбравшись, побежала к короне и то ли схватила ее, то ли нет. Хорошо. В памяти мелькали темные холодные воды бурной реки, топь болот, отвесные стены скал. Многое мелькало. Помнилось ей, как в конце концов уставшая и замерзшая, равнодушная ко всему, она снова оказалась в храме и в руки ей легла золотая чаша, заполненная кровью. И Ани, лишь секунду поколебавшись, сделала глоток. Кровь в чаше полыхнула огнем, но принцесса не дрогнула, выпила все и опьянела. Закружилась голова, чаша выскользнула из рук, со звоном падая на пол. Наследницу окутала пламя, и показалось ей, что красный в клубах сладкого дыма встал с пьедестала, подошел, и, взяв свою дочь за плечи, по поотечески коснулся губами ее лба. «Сердцем ты крепка и полна смелости!» — раздался громовой голос. «Благословляю!» Утром Ангелина очнулась на полу храма, сжимая в руках малую корону. Могла ли старшая Рудлок подумать тогда, что ей предстоит править в иной стране? Могла ли вообще представить, что все так обернется. Теперь Василине приходилось наверстывать то, что было дано старшей сестре на малой коронации. Если бы Ангелина понимала, что именно ей было дано, если бы знала, что обряд делает ее способной подпитываться от огня. После возвращения с обеда у Василины она решила проверить это свое умение, зажгла в спальне свечу, коснулась ее пальцами, Огонек остался плясать на коже, не впитываясь и не затухая. Впрочем, и раньше, когда Аня топила печь в их деревенском доме, ничего похожего на подпитку она не ощущала. — Что-то не выходит, — сказала она Нори. — Может, огнедух ошибся, и малая коронация не дает такого умения? — Нет, просто сейчас тебе не нужна энергия. Твоя аура полна и цела, Шари пророкотал дракон, наблюдающий за изысканиями супруги с кресла. — Стоит тебе истощиться, и подпитка произойдет сама собой. Она задумалась, сердце кольнуло. — Значит, — сказала она, медленно разглядывая мужа, — когда ты остановил меня в пустыне, я могла исцелиться от истощения, просто ступив в огонь? — Да. — Нори не отвел взгляда. — Тогда... «Почему ты не подсказал мне?» — ледяным тоном спросила она, и вдруг опять пахнула между ними старым противостоянием. «Огонь напитал бы твою ауру, восстановил Виту, но не поправил бы душевную усталость», — проговорил Нори и легко улыбнулся. «А у меня был выбор — предоставить тебя огню или питать самому каждую ночь. Неужели ты не понимаешь, почему я выбрал второе?» Она сердито покачала головой и отвернулась. «Я сделал много ошибок, а не она, пророкотал владыка мягко. «Ты хочешь вспоминать об этом?» Она стояла спиной к нему, затем плечи ее расслабились, и Ангелина повернулась к мужу, протянула руку, и дракон поднялся и подошел, приобнял жену. «Нет», — сказала она совершенно искренне, — «не хочу». С тех пор Ангелина касалась огня регулярно, и однажды, вечером особо трудного дня, когда она устала до невозможности, пламя обвило ее руку и впиталось в кожу. По телу пробежала горячая дрожь удовольствия, как будто опускаешься в горячую ванну, и в глазах просветлела, и по мышцам плеснула бодростью. — Так вот, как это работает! — пробормотала Аня изумленно. Оставалось надеяться, что у Василины это получится без ее помощи, пока с младшей сестрой увидеться не получалось. Телепорты то и дело переставали работать, и как бы Ангелина не хотела поделиться знанием, пользоваться порталами она избегала. Каролину, которая снова вернулась в Тафию, решено было временно оставить там или возвращать обратно на драконе, если понадобится. Да и дел было столько, что Ангелина часто засиживалась теперь до раннего утра, как и владыка, и это несмотря на то, что уже функционировал кабинет министров, и постепенно прибывали выписанные из Рудлога и других стран специалисты. Прежде всего, конечно, нужно было справиться с потоком беженцев. Решением Нории их встречали на границе, на южной дороге со стороны моря и в узкой долине, что разрезала мелокардеры на севере, где был стык границ Рудлога, Елоувиня и Песков. Вдоль моря шли инлянцы и жители юга Рудлога, с севера пребывали в основном блокарицы и рудложцы. Беженцев там же на границе селили во временные лагеря, осматривали на предмет хворей, Велика была опасность, что от принесенной заразы среди изолированных от окружающего мира жителей песков может начаться эпидемия. Выясняли профессии и сразу распределяли по городам, пока по трем основным — Приморской Ланкаре и Стаилу и Тафии. Беженцы шли кто налегке, кто ехал на машинах с тем скарбом, что сумел захватить. Многие ушедшие из Блакории были бы рады остаться в Рудлоге, но и там с двух сторон поджимала война, поэтому измотанные бегством люди предпочитали провести в пути им на неделю-две больше, но поселиться в стране, где войны точно нет. «Еще немного, и нам придется закупать продовольствие в огромных масштабах. Иначе мы не сможем прокормить ни свой народ, ни пришедших сюда», — сообщила Аню неделю назад на совещании, после того, как просмотрела отчет по количеству прибывающих людей. Однако закупки истощат нашу казну. С одной стороны, мы получили много квалифицированных работников. С другой — проблему, как их прокормить. Нори тогда полдня провел с советниками по сельскому хозяйству и с тех пор почти все время отсутствовал. Посетил несколько Эмиратов, встретился с Ипоталией, с Ханши. Вокруг городов спешно начали расчерчивать пахотные земли, а беженцам, работавшим на земле, выдавать верительные грамоты на наделы с обязательством обрабатывать их, выращивать урожай и двадцатую часть отдавать государству вместо налогов. В пески по старым дорогам пошли машины с семенами, саженцами и зерном, комбайнами и топливом. В Елоувине закупили мини-электростанции, работающие на сырой нефти, и заключили контракт на изготовление еще сотни таких же. Воюющему Рудлогу было не до массовой торговли, поэтому Аня, скрепя сердце, обратила свой взор к другим странам. Она обязана была думать прежде всего о благополучии песков. Уже нашли первые нефтяные слои, трудно было не найти. Кое-где нефть сама проступала на поверхности, и направлялись к ним... После бурных дебатов, заключения договоров и дележа разрабатываемых областей между заинтересованными компаниями – буровые установки для пробного бурения. Заработали старые золотые прииски и копи, в которых 500 лет назад добывали драгоценные камни. Казну нужно было пополнять. Пески тяжело, медленно, постоянно пробуксовывая, но начали свое движение к цивилизации. Путь этот обещал быть очень долгим и сложным, и Ангелина заставляла себя терпеливо ждать, пока начнется добыча нефти, газа и угля. Ждать, пока на привозных мощностях возле Истоила будет построена первая огромная солнечная электростанция, а за ней и другие, рядом с остальными городами. Чего-чего, а солнце в песках всегда было довольно. И мечтать, что вскоре рядом появятся и другие – работающие на газе и угле. Что делать? Современная цивилизация строится на электричестве, техномагии, энергии, упакованной в провода и приводящей все в движение. Мага в каждый дом не подселишь, а вот электрический провод протянуть можно. Люди привыкли и не воспринимают сияющую лампочку или закипающий за две минуты чайник как чудо. И только попав туда, где электричества нет, понимаешь, что на самом деле является настоящей магией, настоящим богом прогресса. И именно тонкая электрическая дуга отделяет нынешний мир с его скоростями, светом и теплом от холодных темных веков. Ангелина аккуратно сложила бумаги, дракон, легонько спряхнув с ладони возмущенно присвистнувшего Анадари, поднялся, и они направились к выходу. Во внутреннем дворе, где пахло теплой травой и бархатистыми розами, владыка сменил ипостась, привычно подставил крыло для супруги, и Ани уже собралась подняться, когда он гортанно и рычаще напомнил. — Плащ, а не она. Ты умеешь говорить в этом облике? — с изумлением поинтересовалась Ангелина, принимая из рук слуги теплый плащ. — Умею, но не люблю, — пророкотал Нори. «Владыки могут генерировать звук магически, но это тяжело. Драконье тело плохо предназначено для речи». «Значит, и Четыре может?» «Он еще молодой владыка», — рычаще проговорил огромный ящер. «Сейчас не может, но со временем научится. Поднимайся, Шари, я отвечу на все вопросы, когда обернусь». Они вдвоем направлялись в Ланкару на очередную встречу с Ипоталией собирались прилететь туда и четвери со Светланой. Так как телепортами пользоваться сейчас было опасно, царица со свитой прибыла в портовый город на корабле, а владыки летели на своих крыльях. Встречал их там Мири, драконий Барт, которому сначала пришлось взять на себя роль отца для молодых близнецов Марита и Дарита и юной драконицы Медиты — а затем и управление Ланкарой до того, как в городе появится свой владыка. Сейчас у мирии было полно хлопот. После брачного полета в Ланкару начали прилетать драконицы и занимать земли вдоль побережья. Воздух здесь был теплый и влажный круглый год. В море достаточно крупной живности, чтобы прокормиться, не улетая далеко от кладки. И женщины драконьего народа рыли норы в холмах у моря, занимали пещеры в скалах, Берег издалека казался изрытым гнездами гигантских ласточек. Драконицы очень нервно относились к чужакам на территории около кладки, поэтому пришлось запретить людям выходить на побережье и следить, чтобы никакой корабль не нарушил покоя нервных будущих матерей. После переговоров с Эпаталией и ее министрами, когда на Ланкару начали опускаться сумерки, сильнее запахло морем и стало немного зябко, гостеприимный хозяин города позвал гостей на широкую террасу, на которой накрывали ужин. Терраса находилась высоко, и с нее открывался превосходный вид и на небо, на котором уже проступали звезды, и на красно-фиолетовую дугу горизонта с заходящим солнцем, и на спокойную водную гладь. Присутствующие, уставшие после долгих разговоров, Сидели в плетёных креслах вокруг большого стола, умиротворенные красотой этого места, и тихо переговаривались. Ангелина, прислушиваясь к разговору, вгляделась в небо. Ей показалось, что среди легких облаков что-то движется, и прикоснулась к локтю Нории. «Посмотри, далеко перед ними, мимо террасы, целеустремлённо летел куда-то длинный и огромный клювастый змей». Перья, обрамляющие его голову, струились вдоль тела, крылья лениво двигались вверх-вниз, лапы были поджаты к брюху, а тело периодически легонько извивалось, и тогда он чуть менял направление полета. «Надо же, он уже здесь!» — тепло произнесла царица ипоталия. «Кто это?» — нетерпеливо поинтересовался Четари, разглядывая странное существо. Светлана рядом с ним выглядела испуганной. «Вижу, что сын воздуха». «Ты знаешь, и Ипоталия?» Аня вопросительно глянула на царицу и вновь на змея. Тот, словно мог слышать их разговор, вдруг остановился, завис вертикально в воздухе и загнувшись инляндской буквой S, завертел головой. «Знаю», — кивнула Ипоталия. «И ты его знаешь, Ангелина». Змей закончил оглядываться, — и вдруг посмотрел прямо на них. — Ауры почувствовал, — пророкотал рядом Нори. Любопытно, что ему здесь нужно. — А я догадываюсь, что, — сказала царица ласково. — Сплошные загадки, — с любопытством проворчала Ани. Сейчас сама все увидишь, — пообещал Нории. Змей, ненадолго зависнув в воздухе, теперь двигался к ним, увеличиваясь в размерах и хорошо было видно, что в клюве у него что-то зажато.